«Глава двадцать пятая. Случаи за городом. Солейн». «Мертва?» — опешил наместник. «Хуже того. ее зверски убили», — добавил маг мрачнее тучи. «Леди Солейн, простите, но сегодня наш ужин откладывается», — с сожалением произнес наместник, встав с места. «Поехали». «А Ленру вызвали?» «Да, она уже едет», — кивнул маг контролер. Подождите, я с вами! Встрепенулась я, услышав имя бывшей Кейдена. Леди, поверьте, это зрелище не для вас. Престон выставил руку вперед, не пуская меня к выходу. Подождите здесь, поужинайте пока без меня. Наместник мягко обхватил мои плечи холодными ладонями, уговаривая: если я через час не вернусь, вас отвезут домой. Ну уж нет! Вырвалась я из мужских рук. Я еду с вами, и точка. Вы заплатили за этот вечер в моей компании. Как пройдет вечер, не оговаривали. Так что я имею полное право быть вместе с вами. Вдруг понадобится моя помощь? Медиум там уже есть. Кейден пытался остановить меня. И что? Два медиума лучше, чем один, упрямо парировала я. Хорошо, сдался наместник. Только не подходите близко к трупу, пока я вас не позову. «Договорились?» Тут же согласилась я, не имея никакого желания прикасаться к мертвой девушке. «Тогда поехали», — поторопил нас Престон. Через четверть часа мы прибыли на место. Куча народа толпилась недалеко от дороги. Фотограф, вероятно, уже сделал снимки, целитель, констатирующий причину смерти, следователь, единственный во всей округе, эксперт-криминалист, полицейские... Волонтеры, которые прочесывали местность. И, конечно, Аленра в черном платье, наглухо застегнутом до самой шеи. «Что там?» — спросил наместнику медиума, которая вышла нам навстречу. «Убийца-мужчина», — она сняла тонкую белую перчатку. «Лет тридцати. Блондин. Капитан армии. У него на погонах сияли четыре маленькие звезды. Труп он привез на обычном наемном экипаже, таких в городе больше двадцати. Но придется проверить каждый. «Призрака девушки нет здесь?» Без надежды спросил Кейден. «Нет, скорее всего, она осталась на месте преступления и находится в прострации, как это бывает первое время», ответила подруга-наместнику. «Рели!» Кейден окликнул целителя и поспешил к нему. Тот сидел возле трупа, осматривая его. Я засеменила за наместником, но, увидев кровавое, изувеченное тело, остановилось, как вкопанное, раскрыв от ужаса глаза. Застывшее лицо девушки исказило гримаса боли. Голое, грязное тело, на котором не осталось живого места. Вероятно, труп уже перевернули на спину, чтобы разглядеть повреждения. Ее убили прошлой ночью. Тело скинули сюда под утро. Холодно отчитывался целитель. Она умерла от потери крови. Умирала медленно и мучительно, так как раны не смертельные, но достаточно глубокие, чтобы кровь не останавливалась. Меня замутило. Я прижала руку к губам, отворачиваясь в сторону. «Хочешь сказать, ее специально мучили?» — проскрипел зубами Кейден. «Да, именно. Убийца издевался над ней несколько часов», — подтвердил Рейли. «Сумасшедший маньяк?» — осторожно спросил Престон. «Не знаю. Время покажет». Целитель неопределенно пожал плечами. «А Ленра сможешь найти место преступления?» — обратился наместник к медиуму. «Нет, я не могу далеко уходить в Астрале. Это опасно», — покачала головой девушка, кутаясь в пуховую серую шаль. «Жаль. Будем ждать, когда призрак объявится дома» если, конечно, вспомнит, кто она и где жила», — помрачнел ледяной маг. «Родителям сообщили о дочери?» «Да, отправили волонтера. ответил кто-то из полицейских. «Дикий женский вой» раздался со стороны дороги. Я обернулась и увидела женщину, которая вышла из только что приехавшего экипажа. Бледная как простынь, она застыла на месте, а молодой мужчина, вероятно, ее сын, держал мать за плечи шепча что-то, успокаивая. Из кареты вышел грузный мужчина лет 50 с тростью. Он шагнул в нашу сторону. «Мистер Динаец», — поспешил наместник к отцу погибшей, «вам лучше не смотреть. Примите мои соболезнования». «Кейдан, обещай, что найдешь убийцу моей Кэти!» — Прохрипел мужчина, хватаясь за рукава наместника. «Конечно, Дейтон, мы найдем его, обещаю» твердо заявил маг похлопав бедолагу по плечу мое сердце щемило ощущая боль родителей потерявших любимого ребенка. мне вдруг остро стало не по себе из за того что стою и ничем не помогаю. я подошла к целителю который уже закончил осмотр мистер Десантиен, у вас не будет перчатки обратилась я к нему зная что у того всегда в запасе пара перчаток имеется да конечно Ответил он, вынимая пару новеньких белоснежных перчаток, даже не спросив, зачем они мне. Я надела перчатки, которые оказались велики, но это мелочи. Подошла к трупу девушки, присела рядом, холодея от ужаса. «Мисс Диенго, не надо!» Подскочил наместник, ухватив мою руку, и попытался поднять меня. Я выдернула ладонь. «Можно я тоже посмотрю, пожалуйста?» Умоляющими глазами взглянула на мага. Я очень хочу помочь. А Ленра уже сделала, что могла. Не нужно соли, мягко произнес он, понимая мой порыв. Подумайте о своем отце. Уверена, император с милостивица над лучшим магом-изобретателем, не отступила я. И все же позвольте. А вы, девушка, сюрприз? ехидно обратилась ко мне Ленра, заметив наш спор с наместником. Не стоит рисковать. «Я так понимаю, медиум, вы доморощенный». «Лучше подстрахуйте меня, мистер Диарон», проигнорировала я колкость от девушки. «Хорошо, Солейн, будьте осторожны», сдался наместник, видя мою непоколебимость. Я осторожно взяла окровавленную руку погибшей, затаив дыхание и борясь с ужасом, что подкатывал к горлу. Астрал накрыл быстро, затягивая в серое марево. И вот я стою на пустой ночной дороге одна. Со стороны города неслась черная карета. Приблизившись, экипаж резко остановился. С облучка спустился незнакомый мужчина в военной форме — капитан. Он быстро открыл дверь и вытащил оттуда завернутый в покрывало труп, положив его на плечо. Убийца двинулся по полю. Я осталась на месте, наблюдая. Он сбросил ношу в сотни метров от дороги и пошел обратно, как ни в чем не бывало. Сел на облучок, взяв спокойно поводья. Я, спохватившись, влетела на запятки кареты. Экипаж тронулся с места и понесся по дороге. «Не забыть бы следить за расстоянием. Генри говорил, нельзя уходить от своего тела дальше, чем на пять километров. Это опасно». «Хорошо, если мы проедем до центра города. Я спрыгну». «Это как раз где-то четыре с половиной километра». Я ухватилась за выступы на корпусе, чтобы не упасть. Карета на въезде в город свернула влево и поехала уже не так быстро по грунтовой дороге пригорода. Так, два километра проехали. Еще через километр карета остановилась возле заброшенного дома. Кажется, убийца вернулся на место преступления. А я надеялась, что поедет домой. Посмотрим, что дальше. Подонок спрыгнул с подножки кареты и направился в дом. Предусмотрительный гад даже освещение на карете не включал, чтобы не привлекать лишнего внимания. Но сумерки уже рассеивались, и я смогла рассмотреть пейзаж окраины города, запоминая, как выглядит место преступления и соседние дома. Через минуту потянуло дымом. В окне заброшенного дома замелькали языки пламени. Тут же объявился преступник, спешно покидая место преступления. Решил гад замести следы. Он сел на облучок, и карета сорвалась с места. И вдруг я заметила одну особенность. Его лицо стало расплываться, оставляя шлейф частичек магии. Что это? Но разглядеть уже не смогла. Карета скрылась. Нужно возвращаться. И чем скорее, тем лучше. Я побежала по дороге в обратную сторону. Сколько времени прошло? Минут двадцать? «Скоро наместник начнет меня вытягивать из астрала. Надо поторопиться, чтобы быть ближе к моему телу, иначе страховка не сработает». Запыхавшись, я выбежала на тракт, ведущий из города. Силы уже кончались, зубы начинали отбивать дробь. На машине от города мы ехали минуты две. Если же идти пешком, времени уйдет в разы больше. Восстанавливая дыхание, я шла как можно скорее но с каждым пройденным метром прыть моя уменьшалась. Астрал с бешеной скоростью вытягивал из меня энергию. Я попыталась сбросить серое марево кубарем, скатившись в кювет, но не получилось. Силы были на исходе. Слишком долго я здесь. Паника окутала меня. Что, если наместник не сможет меня вытащить? Еле встала. Ноги дрожали от усталости и страха. Подняться на дорогу я уже не смогу. И побрела вперед вдоль тракта по траве. Вдруг меня тряхануло так, что я чуть снова не упала. И еще раз! Мощный рывок вверх, и астрал нехотя разорвался вокруг, выпуская меня из плена. Легкие оплеухи вернули меня в реальность. «Соли, наконец-то!» — выдохнул наместник, смотря в мои глаза. «Как же ты меня напугала, непослушная девчонка!» Я глупо улыбнулась, смотря на лицо мага и на звезды, что загорались на небе. Как хорошо, что он рядом. Голова оказалась на коленях мага, который удерживал меня, чтобы я не свалилась с сиденья Ландо. Мы ехали к городу. «Солли, больше так никогда не делай», — строго выговорил маг скрипучим голосом. «Ты могла погибнуть». «Спасибо». Прошептала я, радуясь, что наместник догадался отнести мое тело в экипаж и помчался к городу, приближаясь к моей астральной проекции. Мак помог мне сесть и накрыл мои плечи пиджаком, зная, что откат сейчас накроет меня холодом. «Выпей», — строго приказал он, протянув фляжку. Я не стала сопротивляться и сделала пару глотков. Уткнулась в мужское плечо, переводя дыхание от обжигающего зелья. Заметив, что мы приближаемся к повороту, я отстранилась от наместника и крикнула кучеру. «Поворачивай налево!» и обернулась к удивленному мужчине. «Я покажу место преступления. Только учти, в астрал ты больше не ногой!» строго произнес наместник, забыв все приличия в общении с леди. «Я и не спорю. Ноги моей там больше не будет, по крайней мере, двое суток, пока не восстановлюсь». Карета свернула в нужном направлении. Я подсказывала дорогу, узнавая местность. Через какое-то время впереди показалось черное пепелище. «Это там», — устало указала я на обуглившиеся брёвна. «Ты уверена?» — переспросил наместник. «Да, там он держал девушку и вернулся, чтобы поджечь дом». «Спасибо, Солли», — прошептал маг, благодарно смотря в мои глаза. «Ты очень отважная и безрассудная, но больше так никогда не делай». «Хорошо, не буду», — опустила я взор, не выдержав напора стального взгляда. Экипаж остановился возле пепелища. «Это был заброшенный дом», — пояснила я, когда маг вышел из Лондо, оставив меня сидеть смирно. «Поэтому никто не сообщил о пожаре», — покачал головой наместник. И строго добавил, заметив мою попытку открыть дверцу. «Сиди тут». Обреченно я села назад, наблюдая за наместником. Маг пошел к дому, точнее к тому, что осталось от него. Обошел вокруг не торопясь, разглядывая поваленные черные бревна. Только одна стена стояла целой. Есть несколько магических следов, сделал он выводы из своих изысканий. Надо отправить Аленру сюда. Возможно, призрак тут еще. Кейден сел обратно в экипаж, обнял меня, положив мою голову себе на плечо. Я не сопротивлялась послушно прижалась к нему, ощущая приятное тепло мужского тела. Экипаж тронулся и поехал снова в ту сторону, где нашли труп. Нужно забрать машину наместника. «Расскажи об убийце. Ты разглядела его? Может, что-то необычное заметила?» — мягко спросил наместник. «Да, когда он поджег дом, его лицо стало расплываться, и частички магии слетали с него», — задумалась я. Что это было, я не поняла. «Это морок. Вот же ублюдок!» — зло прошипел мужчина. «Спрятался под личиной другого. Так мы его точно не найдем». «Что же делать?» — расстроилась я. «Ждать, когда Аленра найдет призрак и поговорит с ним. Может, жертва что-то прояснит». И теплое дыхание коснулось моей макушки. «Как же хорошо рядом с ним, в его объятиях, Я прикрыла глаза и не заметила, как задремало подмерное раскачивание ландо.